Глава 25 Не гроза, буря. Грозу пересидеть, переждать можно, Схорониться в погребе и пусть бушует, Ломает плетни до деревья. Тут другое. расходилось до самого нутра, кажется, достанет, Экая гадкая баба. Она снова принялась колотить в дверь кулаком И не скажешь что княгиня, госпожа, «Госпоже с такими кулаками на базаре хорошо рыбой торговать, не уступит ни гроша, обругает, а то и поколотит». «Да не на того, гроза нашла. Сколько деревьев не ломай, а утёса не своротишь». Владислав из Черной одевался к свадьбе. Тесть был только однажды. Сообщил, что помер, обещанный черному князю Манус, отповеди не снес. Обещался других достать, и Влад не торопил. В сторожевых башнях, покуда все было спокойно. А вот тёщенька приходила уж не первый раз. Сперва степенно, себя не роняя, а потом уж разошлась хуже мертвячки торговки. Не по душе ей пришлась скорая свадьба. А Владислав не привык ждать. Дело сделано, записано, подписью скреплено. Годы его не те, чтобы за девками с подношениями до да сладкими уговорами бегать. «Хочешь наследника, мирись с неизбежным злом, у него должна быть мать, а случается, что и у матери наследника мать бывает». Владислав оглядел в зеркало кафтан черного рытого бархата, шитый серебряной нитью. Неторопливо унизал пальцы перстнями. «Пёс с ней, княгиней, пусть бесится. До свадьбы считанные часы на людях Агата позориться не будет, горда. А в покоях о стенке постучиться, так, может, спесь собьет. Игор подал господину княжеский плащ. Брызнули искрами камни на гербе. Косматый седой волк скалился на черном поле, сверкал рубиновой пастью. Не глядя в зеркало, князь прошелся по комнате и удовлетворенно ухмыльнулся. Игор был в восторге. Это легко читалось в его мыслях, тех, что великан не прятал от своего благодетеля. «Думаешь, заберешь дочку и скатертью дорожка?» слышалось из-за двери. «И как не охрипнет», — подумалась Владиславу. «Этак начнет моя женушка такое откаблучивать, никакому наследнику не обрадуешься. Только Влад из Черны, ни князь Казимеш, терпеть не стану. А княжна умом не в мать, ни в отца, а в заезжего молодца. Отравить думала». Князь засмеялся уже в голос, вспомнив удивленное испуганное лицо Эльжбеты, ее дрожащую руку над кубком. Отравить хотела, и то толку не хватило. Влад взял со стола Эльжбетин кувшинчик, повертел в руках, а потом, словно осененный догадкой, потребовал у Игора подать ему золотую цепочку. Крепко обвязав горлышко кувшинчика цепью, Влад надел его на шею так, что тот заслонил герб, вышитый на груди князя, и оказался прямо против пасти волка. Не удержался, еще раз вдохнул запах оставшегося зелья. «Отравить решила». Знать, княжна ума невеликого, раз всучил ей кто-то от подневольного замужества, слабительное снадобье. От нежеланного женишка да от запора. Сама под запор пойдешь, под замок, чтоб в голове ума прибавилась, а в нраве — кротости. Да знаться бы, кто над будущей княгиней Чернской так подшутил. Не пожалел бы для этого шутника князь и целого золотого. Уж больно на руку сыграла шутка. Оману сажали видел его князь думал вытянуть когда домой вернется сила в нем хорошая послушная игор обратился князь к великану говорят мануса что помер под вечерками разбойнички покалечили не приметил ты там чего может с лихими наша ведьма водится вот и поймать ее не можем налетел на нее манус да поплатился хорош был парень и девок говорят любил до крайности может и наша едва ли Покачал головой Игорь. Запах от нее чистый, девка, а в мыслях у него. Князь взял в руки тонкий золотой обруч с единственным рубином, надел на коротко остриженную голову. Смотрел, да только где в бреду разобраться. Разбойника мертвого видел, за которого он отповедь получил. Полюбовницу видел чернобровая пышная зелень какая-то. И вроде бы была девчонка, рыженькая, как будто, да только не наша. Он, Манус, тотчас увидел, что мертвячка, а радужная топь мертворожденную не послушает. «Съезди еще, Игорь, покуда тут канитель со свадьбой, посмотри под вечерками в пути порасспрашивай. Сегодня в тебе надобности нет. Сдается, мне так и кружит тут недалече наша девка». «Может, и не нужно ей никуда идти, чтоб топь повсюду открывать. Видели-то ее только в земле беломястовичей, в вечерках, видном, в самом бялом». «Думается мне», — глухо проговорил Игор, «что не в первый раз она в бялое приходит. Только будто охраняет ее, кто, отводит глаза». «Что же это делается? Опозорил!» — неистовствовала за дверью Агата. Взвизгнула девка, видно, попалась хозяйке под горячую руку. «Будто избавиться мы от дочки хотим, будто стыдимся. Нет уж, срамник, нечего нам стыдиться. С вами поеду и жить при дочери буду, чтоб никто и подумать не смел, что мы от нашей Эленьки отрекаемся». Владислав бросил на замолчавшего Игора грозный взгляд. «То есть как это жить?» — спросил он, распахивая дверь. «Вы уж, маменька, не позорьте, зятя, да и сами не срамитесь. Не уж думаете, что ваша дочка сама с новым домом не управится без подсказки. Куда вы, родная, от мужнего стола поедете в чужой удел?» Растерявшись от внезапности, Агата раз или два хлопнула темными глазами, однако тотчас пришла в себя, нахмурилась, но гневные речи сдержала. Владислав улыбнулся, говорил ласково, учтиво. Пол на мгновение покачнулся под ногами Агаты, перед глазами поплыла. Мелькнула мысль, уж не пустил ли вход в ход свою магию. «Ты, зятёк, знаешь», — уже спокойно ответила она, и губы шевелились будто сами из подваль. «Что белое место нынче лакомый кусок. Случилась ей кубиком беда, и теперь за Казимежем никого нет». Тебе ли не знать, коли на нашей беде ты свою выгоду имеешь. Не позори лишь, Бету, отложи свадьбу. Агата покачнулась, но Влад поддержал ее за руку, повел к скамье, а сам не слушал, что лопочет, затихая и смирнее, будущая теща, все в глаза смотрел. Сама знаешь, нельзя свадьбу отложить, в полголоса проговорил он, медленно поглаживая княгиню по руке. Приедет из дальней Гати юный Тадеуш, и твоя Эленька сама себя во сто раз пуще опозорит. Мне, наследник с хорошей кровью, вам защита, и лучшего уговора нет. А стыд глаз не выезд, только щёчки зарумянит. Действительно, до того бледное от бессильной злости лицо Агаты порозовело. Веки княгини словно отяжелели, взгляд стал рассеянным, полусонным. Согласна? вопрошал Влад. «Твоя правда», — прошептала Агата. «А теперь...» — все так же тихо продолжал Владислав. «Расскажи мне лучше о том дне, когда случилась беда с княжичем Якубом. Не было ли рядом кого чужого?» «Нет», — не вскрикнула, еле выдохнула Агата. «Но хозяину Черные не нужно было ее слов». В бездонной глубине расширенных зрачков мелькнуло лишь на миг видение. Золотые блики в речной воде, выгнутая болью тело, радужный отсвет. Словно рыбка в заводе вынырнула на поверхность воспоминания. И князю уж было довольно. Ухватил, потянул осторожно, разматывая нить агатиной жизни. И тонкая леса пошла на свет из бурова ила прошедшего. А на ней повисли жемчужные слезки, и отразились в них лица, знакомые и чужие. Княжич Якуб, бледный, с посиневшими губами, как есть мертвец. Светловолосый и крепкий мальчик, сжимающий трясущимися руками книгу, не иначе Элькин любимец, дальнегачинский тадок. Но князь не стал разглядывать, потянул дальше. Заплаканное личико лишь беты, сколько же было в те поры княжне, не более двенадцати. Хорошо умел скрывать свои беды Казимеш. Никто из соседей подумать не мог, что наследник уж несколько лет бессилен. Ай да старый лис. Знать надеялся, нового наследничка слепить. До да годы подвели. Влад нахмурился. Что-то мешало, не позволяло двинуться дальше. Словно висело на памяти книги неохранное заклинание, умелое, сильное. Но черный князь оказался сильнее. Шепнул. И тотчас выскочил узелок на леске памяти, а за узелком злое, исковерканное болью лицо старой няньки и... Ухнуло в груди чернского господина, узнал. Хоть и не видел ни разу, а тотчас узнал, а может, принял желанное за верное, жажду за правду. Рыжеватые, выгревшие прятки, серые глаза, перепачканное пылью детское лицо. Была она там сам себе вполголоса пробормотал владислав была подтвердила неживым голосом очарованная княгиня девочка эльке в служанке яблоки украла у нее без камня что без камня резко спросил влад что у нее было чем она колдует здесь Агата потянулась рукой к горлу, замолчала, задышала прерывисто, словно кто сдавливал ей грудь. «Что?» — громче спросил князь, вцепляясь длинными темными пальцами в пышную белую ручку Агаты. «Что у нее было?» Боль от сильных пальцев высшего мага пробила брешь в тумане, окутавшем княгиню. Она с усилием втянула ртом воздух. Тонкая леса памяти щелкнула, обрываясь. И выскользнула, ушла в темную глубину. Агата закрыла глаза, задышала тихо, спокойно. Игорь! кликнул Владислав, поднимаясь со скамейки, где оседала спящая княгиня. Отнеси мою дорогую тещу в ее опочевальню. Свадьба начал было Игорь, но не договорил, потому как господин надменно приподнял брови. Через четверть часа проспится наша лебедь Бела, успеет еще побуянить. «А вот о разговоре этом запамятует, и ты не напоминай. Из-за почевальни уходи сразу, а по дороге служанок хозяйке позови, мол, князь Казимеш за супругой уже несколько раз посылал». Владислав обернулся к окну, неожиданно жадно втянул грудью душный сладкий от цветочного меда воздух. «Была она здесь, Игор!» Зло выдохнул он, ударив широкой ладонью по подоконнику. В тот день была, когда топик княжича изломала. Сильна девка за обиду свою старицей отплатила. Не желал бы я ее во враги игр, а в союзники — да за это. Князь нехорошо ухмыльнулся, коснувшись пальцами груди и кувшинчика на золотой цепочке. За такую союзницу отдал бы плаксу Беломястовну со всем её приданным. Только вряд ли дастся нам вечеркинская ведьма живьем. С такой-то За свою землю я спокоен, Маги в каждой башне сидят От золотника до словника. А вот бялое, Гнездо тут у нашей птички. Гляди, Игорь, чтобы она нам глаз Не выклевала».